Учитель, как от меня правильно реагировать на постоянные ворчания ближнего? То есть вообще никак не реагировать, то есть ни подсказок, не ни делать ничего. То есть я так пробую, но у меня бывает, что растет напряжение, и мне потом сложно с этим справиться. Потому что пытаемся разобрать какие-то ситуации, и почти всегда все ситуации переводятся сам дурак. И я как бы не вижу у ближнего заинтересованности разобрать ситуации. И вот... Не обращаешь внимания... И не разбирать ничего. Да, не Растут. разбирать. Если ближний этого не желает, не разбирать. Не надо давать подсказки, если увидела, что ближний не реагирует положительно на подсказки. В смысле, не, и не проявляет устремленность послушать, попробовать понять, переспросить, разобраться. Если этого нет устремления, стараешься не обращать внимания. А ломаешься, потому что требуешь много. Условия внутри неправильно поставлены у тебя. Поэтому учись. Продолжай учиться. Точи. Точи внутренний мир, лепи. Как сейчас мы говорили, это все относится к лепке. То есть у тебя, значит, есть какой-то угол, который никак не удается тебе сгладить внутри. Продолжай его гладить, и он сгладится. На терпение. Учись опираться на Божье прежде внутри себя. Не на какой-то ясный ответ, подсказку, а на Божью основу, молитвенное свое таинство, учись там искать прежде опору. Объяснение нам постепенно придет.